Глава девятнадцатая Томас проснулся с новой энергией, частично возникшей от злости. Ему совсем не нравилось, что за ним шпионит. Обхождение пожилого священника в обители его уже тошнило от того, что он совершенно не понимал происходящего. Он сказал консьержу, мужчине средних лет, на лице которого было написано «бесконечная скука, приправленная раздражением, что у него в номере побывал посторонний». — Это невозможно, сэр, — ответил итальянец, решительно качая головой. — Все ключи хранятся здесь. Большие железные ключи с тяжелыми бронзовыми брелоками на шнурках лежали на деревянной полке с ячейками у консьержа за спиной. — Но если вы отлучитесь на минуту, любой, кто войдет в гостиницу, сможет взять ключ. — Тогда этого человека заснимет камера наблюдения, — возразил консьерж, словно это доказывало его слова. В таком случае, может быть, нам следует просмотреть запись? У вас из номера что-нибудь пропало, сэр? Нет, но это, по-моему, не главное. При всем уважении, на мой взгляд, ничего не может быть важнее. Я могу поговорить с управляющим?» Консьерж вздохнул, давая выход недовольству, и заявил. «Я сегодня же просмотрю видеозапись. Если ключ кто-нибудь брал, я обязательно вам скажу». И вновь Томас спросил. «Будьте добры». Вы можете позвонить в церковь Санта-Марии дель Грации и просить позвать сестру Роберту. Это та церковь, что за углом? Да. Последовал новый вздох и недоверчивый взгляд в окно на улицу, словно в поисках объяснения тому, почему этот надоедливый американец не может просто пройти пятьдесят метров до обители, а не звонить туда. Сестра Роберта удивилась, услышав его голос. Послушайте, мне нужно прийти в обитель и посмотреть вещи моего брата. Но я не хочу, чтобы меня. Вышвырнули, сказал Томас. Он быстро объяснил, что произошло в прошлый раз, и консьерж, консьержбе, слушавший разговор, поднял брови, поражаясь тем нелепым ситуациям, в которую угодил, постоялец в констиннице. «Если отец Жованни впустит вас в обитель, то никаких проблем быть не должно», довольно неуверенно ответила монашня. «Монсеньор Пьетро отправился служить месту в своей приходской церкви, так что, надеюсь, горизонт чист». Томас поблагодарил ее чувствуя себя виноватым в том, что испытывает совесть человека, которого совсем не знал, даже несмотря на то, что, как ему казалось, причин для морального беспокойства и не было. Сестра Роберта встретила его в ход вместе с отцом Джованни. Похоже, молодой священник нисколько не был удивлен и встревожен возвращением Томаса. Он кивнул гостю, снова проводил его в кладовку, пожал плечами и сказал, «Падре, Пьетро проявил излишнюю строгость. Что поделаешь возраст?» Старики бывают, как сказать по-английски, трудными, — подсказала сестра Роберта. — Упрямыми, — предложил Томас. — Упрямыми, — согласился молодой священник. — Как ослы, да? — повернув кованую ручку, он открыл дверь. Томас сразу заметил, что в коробках кто-то рылся. Все книги были на месте, однако рукописные страницы и дневники бесследно исчезли. — Кое-что пропало, — сказал он. «Может быть, что-то перенесли в хранилище?» — спросила отца Джованни, сестра Роберта. Это предположение показалось Томасу наивным. Он ощутил нарастающее раздражение и прямо спросил. «Куда отец Пьетро мог забрать бумаги?» «Ну же, Томас!» — попыталась остановить сестра Роберта. «Мы же не знаем. Отец Джованни!» — оборвал ее Томас. «Полагаю, он мог отнести их к себе в комнату, но я не могу туда заходить». — А если это сделаю я, — мрачно, — предложил Томас. — Боюсь, я не смогу вам разрешить, — ответил священник. — Где его комната? — Настойчиво потребовал Найт. — Наверху так. — Сэр, пожалуйста, — пробормотал священник. — Я хотел вам помочь, но это уж заходит слишком далеко. — Не обращая внимания, — Томас решительно шел вперед. Поднявшись по лестнице на второй этаж, он быстро осмотрелся по сторонам и двинулся дальше, на третий, откуда открывался вид на внутренний дворик. Здесь находились комнаты для гостей, двери которых были пронумерованы. Томас быстро пошел мимо них. Отец Джованни, и сестра Роберта не отставали от него, звая к благоразумие, но он сейчас не чувствовал себя способным на это. В конце коридора Найт обнаружил две двери с именами священников. Он взялся за ручку одной из них, и отец Джованни, казалось, в то мгновение раздумывал, не перейти ли к более решительным действиям. Они с Томасом посмотрели друг другу в глаза, и напряжение лопнуло только тогда, когда американец щелкнул замком. — Не заперто, — заметил он. — Уверен, падра Петру нечего скрывать. — Посмотрим. Сестра Роберта была в отчаянии. — Я не возьму ничего такого, что не принадлежит моей семье заверил Томас, толкая дверь. Коморка была маленькая и, на удивление, голая даже для жилища священника. Только кровать, письменный стол, шкаф для одежды и распятие на стене. С виду она ничем не отличалась от комнаты для гостей. «Здесь живет отец Пьетро?» — спросил Томас уже, поняв, что здесь ничего не найдет. «Это все, что у него есть?» «Падро, Пьетро ночует не только здесь» сказал отец Джованни. У него есть небольшой приход к другой части города, тогда он остается там. Томас заглянул под кровать, выдвинул ящик с нижним бельем, ничего. Тут его взгляд упал на камин. Это был небольшой очаг, предназначенный для топки углем, но теперь в нем выселась горка пепла от сгоревшей бумаги. По-моему, сейчас достаточно тепло и нет нужды топить камин. Как вы считаете? Да однако это ощущал не триумф, а разочарование. опустошение. — Когда вернется отец Петру? Не знаю, ответил священник. Вы мне не скажете, где его можно найти? Он отправился в свою церковь, сказал, что затем ему нужно будет сходить э, еще в одно место. От Томаса не укрыл колебания священника его затравленный взгляд. Куда? В место, которое называется Фонтанелла, нехотя признался отец Джованни. Его смущение казалось буквально осязаемым, как будто ему было неприятно произносить это слово. Я смогу найти там отца Петру?" Нет, не сможете. Священник рассмеялся как-то коротко неубедительно. Это еще почему? Это место закрыто для широкой публики, к счастью. К счастью? Отец Петру вернется сегодня вечером, сказал священник. Его впало еще слегка порозовель. Если хотите поговорить с ним, лучше дождаться возвращения. Не представляю себе, что вы ждаете услышать, но ладно. — Что такое это фонтанелло? — спросил Томас. Я просмотрел пути водитель, но не нашел даже упоминания об этом месте, хотя там почти сто страниц, посвященных Неаполю. Они с Робертой сидели в маленькой пиццерии в паре кварталов от шумного и беспокойного железнодорожного вокзала. Пицца с четырьмя видами сыра не имела ничего общего со всем тем, что он пробовал в Штатах. У нее было пышное, и сочное тесто и обилие острого, соленого сыра. Запивал ее Томас каким-то красным вином без названия, поданным в стеклянном графине. Я никогда о ней не слышала, призналась монахиня. А почему вас это заинтересовало? Мне показалось, отцу Джованни было очень неуютно, когда он произнес это название. Томас пожал плечами, и это пробудило мое любопытство. Все, что связано с отцом Петром, заслуживает тщательного рассмотрения. Сестра Роберта нахмурилась, судя по всему, не слишком радуясь подобной оценке прижилого священника. — Вы не можете сказать наверняка, что этот пепел остался от бумаг вашего брата? — Осторожно, — промолвила она, отпивая глоток минеральной воды. — Это верно, — согласился Томас. Но для начала мне хотелось бы выяснить, почему отец Петр так не хотел показывать их мне, даже если он ничего и не сжигал. Священники горой стоят друг за друга, предположила монахиня. Монсеньор Пьетро, человек глубоко духовный. Вскоре после моего приезда сюда он прочитал пасторское наставление о непорочном зачатии. Конечно, я почти ничего не поняла, слишком плохо владею итальянским, но это была красивая проповедь полные страсти и благочестия. В концу отец Петра чуть не плакал при мысли о том, что Господь был затят без греха, после чего вошел в наш ужасный мир. Томас раздраженно покачал головой. — В чем дело? — спросила сестра Роберта. — Я просто ничего не понимаю. — Абсолютно ничего. Эту историю с тетрадями или священники, монашки и религии, — пробормотал Томас, задавая в их отчаянию. «Идемте, то опоздаем на поезд».